Улица Президента Кеннеди, дом 1, 78-560, Порн-Орли. Не забудьте узнать о часах работы. Исторический театр делает огромные сборы. За королевой Марго последовала семейная школа Адольфа Дюма, однофамильца, который... Однажды имел несчастье сказать Александру: в историю литературы войдут два Дюма, как вошли два Корнеля. Александр, улыбаясь, покивал головой и в момент прощания мило пожал руку Адольфу Дюма со словами: до свидания, Тома. 3 августа сыграли "Шевалье де Мезонруж". И лучшее, что от него осталось, это песня жерандистов. Слова Александра и Маке, музыка Варнея. Пушки бьют тревогу, то Франция зовет своих детей. К оружию, говорит солдат, я защищаю мать. За родину погибнуть из судеб лучшие, из желаний достойнейшие. Не стоит цитировать дальше этот не лучший образец авторства. Помпезность этого патриотического гимна вызовет ярость в 1848, а потом в школах Третьей и Четвертой Республики. На этот предмет у меня есть и собственное мнение, поскольку еще и в 1945 году песня входила в программу экзаменов по пению для получения свидетельства об окончании начальной школы. все тот же кризис безработица нищета финансовые скандалы аферы генерала де кубье пара франции и бывшего военного министра судит вместе с жанном батистом тест тоже пом и министром общественных работ которому он предложил колоссальную взятку чтобы получить концессию на соляные копии Оба заключены в тюрьму. 18 августа третий коллега Виктора Гюго, герцог де Шуазель Прослен, порешил собственную жену на глазах у любовниц. И в этой атмосфере приближающегося конца царства набирает все больше сил банкетная компания начавшаяся в 1839 году. В отличие от социалистов и радикальных республиканцев, таких как Ледрю Ролен, требовавший всеобщего избирательного права, банкетирующие реформисты совершенно не стремятся к упразднению монархии. Происходя из средних классов и мелкой буржуазии, они требуют снижения избирательного ценза на 100 франков, право голоса для дипломированных учителей, врачей, нотариусов, офицеров национальной гвардии, и чтобы ставшие депутатами крупные чиновники, из них на треть состоит палата, не получали повышений по службе на время действия их мандатов. И этим скромным требованиям которые увеличили бы число избирателей не более чем на 200 тысяч плюс, К уже существующим двумстам сорока король Груша отвечает старческим отказом. «Я скорее сто раз отрекусь от трона, чем соглашусь на избирательную реформу». Александр всем сердцем согласен с реформистами, воспринявшими одну из старых его идей, с которой даже Карлик Тьер был согласен. Но только балованное дитя режима, владелец замка Монте-Кристо, держатель привилегий на исторический театр, назначенный полковник Национальной гвардии, он не слишком настаивает на публичных высказываниях в пользу своих идей. Королю Груши довольно скоро 75 лет и можно рассчитывать через какое-то время на регенское правление герцогини Орлеанской. Конечно, ведущие роли в своем правительстве она даст своему любимому другу Гюго, но на роль, скажем, министра народного образования